На оперативных совещаниях офицеров предупреждают, что не исключена возможность колоссальной вспышки окончательной битвы между суками и честягами. Агентура докладывает, что обе стороны подтягивают силы на магаданскую карантинку из лагерей по всему Союзу, запасаются оружием, то есть точат и складируют где-то на территории какие-то пики. И вот в таких условиях мы должны обеспечивать стабильное прохождение рабочей силы на прииске. Попробую обеспечить. Если любой балатарь чувствует себя здесь хозяином, заходит в медсанчасть за справкой об освобождении от работы с такой же непринужденностью, с какой вальняга заходит в аптеку за аспирином, а не дальше освобождения смотрит волком. настоящим таежным гадом сванующей безжалостной пастью поток рабочей силы практически обеспечивается только за счет политических девяти политических это сейчас пошел не тот какой говорят был в тридцатых годах процент интеллигенции значительно уменьшился привозят больше крестьян из западных краев военнопленных и антисоветских партизан, которые с большим интересом, и с большим знанием дела присматриваются к пулеметам на сторожевых вышках. Нет, нет, что-то не то происходит в стране. Вдруг, как бы тайно от самого себя, начинал на шепотывать доктор Стерлядев. Что-то неладное происходит в стране. Лагеря с лейским разрастаются. В какой-то момент может произойти общий взрыв, с которым никакая вахта не справится. Эх, черт, догадал попасть мне в эту систему с моими данными клинициста, отмеченными, между прочим, самим профессором вовсе. Ведь так прямо и сказал в ответ на мою разработку больного Флегонова 1888 года рождения с осложненным печеночно-диоденальным синдромом. У вас молодой человек есть все данные, чтобы стать серьезным клиницистом. Мог бы не отстать от сокурсников, ведь вровень шел даже с Додом Тышлером, который, говорят, уже защитил докторскую диссертацию. стабильно удерживает пост старшего хирурга в третьей городской, счастлив со своей дивной милкой зайцевой, никаких признаков быстрого и беспорядочного облысения в Москве пока еще витамины великолепно усваиваются. Это все она, Евдокия. с ее неудержимым пристрастием к буфетам, горкам, столам и креслам красного дерева и карельской березы. Ведь только лишь ради того, чтобы денег набрать для бесконечных покупок всей этой антикварщины, испровоцировала она вербовку в МВД на Колыму. Ну вот накупит всего этого добра, расставит и сядет. посредине в бархатном платье бездетная Евдокия Стерлядева. Вот предел счастья. Картина Кустодиева. Таким раздраженным мыслям предавался дежурный врач медсентчасти, пока команда, зады которые он лицезрел в первых строчках главы, мылась под обжигающим регулировки зековским составом не подлежит душем. После помывки вошел сержант, гаркнул с прирожденной свирепостью: "Построиться в одну шеренгу". Зайки неторопливо разобрались, уставились на сержанта не хорошими взглядами. Он должен был их отвести по коридору на осмотр к капитану Стерлядиеву, а потом... не дав никому опомниться, выдать всем этапные телогрейки и ватные штаны для отправки вверх по трассе. Вместо этого он почему-то смешался, этот сержант. Прямо на него смотрел светлыми безжалостными глазами плечистый молодой мужик с сильно развитой грудной и ручной мускулатурой, под жарым животом и хорошим, Темной замшей елдаком сержант хотел было уже скомандовать направо-вперед марш, однако только рот открыл, да так и застыл под взглядом этого авторитетного урки, чье фамилие, кажись, было Запруднев. «Поди-ка сюда, Журиев!» — тихо сказал сержанту зэк, скрещивая руки на груди, где, в отличие от остальной папуасины, вытатуированы были над левым соском только птичка-бабочка да блядская головка. Э -э нет, это не блядская головка у него, а маленький Ленин с кудрями, защитник всего трудового крестьянства. Наверное, чтобы в сердце ему не привели в исполнение высшую меру, заделал себе запруднев этого малыша. Сержант приблизился и, подставив луха, пряча глаза, поди скажи лепили, что полтора Ивана приказал нашу команду на север не отправлять, разделно и понятно очень доходчиво произнес запруднев. Сержант. похолодел, потому что сразу понял, что это всерьез. У сержанта можно сказать сразу очко сыграло, потому что не всерьез имя полтора Иванов в зоне не употреблялось, а если кто пробовал с этим именем пошутить или приврать, немедленно получал хорошую пробоину во внутренних органах. Похолодев, сержант на цирлах. По чемчековал к дежурному офицеру медслужбы ребята улыбались. Официально эта команда называлась по уходу за территорией, и сейчас после приятного ходьбы с слишком горячего души она, не дожидаясь распоряжений, вместо перехода в этапный отсек пошла одеваться в свое обычное. Товарищ капитан, задышал вухо Стерлядева сержант Журиев, недопереваренный картофью, тут мне Зек передал от полтора Ивана, чтобы по уходу за территорией на прииски не отправлять. Паника протресла хрупкую конституцию Стерлядева. Впервые вот так до него в прямую. дошел приказ лагерного Сталина полтора Ивана. Ладно, Журиев, ты мне ничего не говорил и я ничего не слышал. Отпусти людей. Пробормотал он, вытирая липкий и холодный. Что? Под лоб, лоб под под лоб. Между тем. людей и отпускать-то было не надо. А они сами разбились по обширной зоне. Кто в Ахаче подался, кто в Каваче, кто в Урч, кто по кочегаркам разошелся, кто в пищеблок, кто в пошивочно. Был был немало на большой территории карантинки, и везде эти люди вели приглушенные разговоры, вымогали, запугивали, распоряжались, ибо группа по уходу за территорией была самым, что ни наесть, костяком воинственных честяк, подчинявшимся только самому таинственному полтора Ивану, которого, признаться, даже из них никто в глаза не видел.